Глава 41. С появлением Адриана моя жизнь изменилась. Я перестала тянуться душой туда, где мне нет места. Почувствовала, что этот придуманный кем-то мир стал родным. Казалось, все встало на свои места, будто я наконец собрала картину из пазлов. Несмотря на плохое самочувствие, радовалась каждому дню, особенно сегодняшнему. Замиранием сердца ждала приезда лекаря, сжимая холодную руку Колена. Уже больше часа сидела у его кровати, смотрела на отражение собственного лица и искренне молила Единого о помощи. Адриан не отходил от меня ни на шаг. После того, как Мак узнал о малышах и получил от матери по шапке, глаз с меня не спускал. Мне льстила его забота и трепет, с которым он на меня смотрел. Хотелось верить в лучшее, но пока брат в таком состоянии не могла сполна наслаждаться жизнью. Только от его выздоровления сейчас зависела судьба целого графства. И каково же было мое удивление, когда в лице прибывшего лекаря я узнала того самого Ноа Лиманса, на прием которому ходила в Тамаре. Переступив порог, он загадочно улыбнулся, но вида, что знает меня, лично не подал. Взглянул на мой живот и сразу все понял. «Леди», — одобрительно кивнул и обратился к Адриану. «Господин Лигерт, позвольте для начала взглянуть на эликсир». Адри достал из кармана красивую золотым теснением закупоренную колбочку и передал ее лекарю. «Очень редкий состав», — пояснил муж в основе огненная вода. Посмотрел на меня с теплом и перевел взгляд на мужчину. И Адриан не успел договорить, но откупорил склянку и втянул носом воздух. Экстракт ледяной геонары. По одному запаху заключил лекарь, и Адри одобрительно кивнул. А я вообще не понимала, что это такое и с чем его едят. «Как вам удалось раздобыть этот экстракт?» Восхитился Ноа. «Лучше не спрашивайте». Тяжело вздохнул Мака, а я напряглась. Мне пришлось продать дом в столице, чтобы его раздобыть. У меня челюсть отвисла. И дар речи пропал после его откровения. Я и подумать не могла, чего мужу стоила эта долгая поездка, в процессе которой он выполнил обещание, данное мне до свадьбы. Выходит, еще тогда наш брак уже стал для Адриана настоящим, а не фиктивным, и чувства ко мне проснулись гораздо раньше. Было приятно это осознавать. Но имущество мага стало как-то уж очень жалко, «Ну ничего, дорогой. Заработаем на десять таких домов, когда истинный наследник Хейденов придет в себя». М -м -м. Брови Ноо поползли вверх, пока он растирал каплю эликсира подушечками пальцев. «Похвально, господин Лигерт. Видно, вы очень любите свою прекрасную супругу. Даже мне за долгие годы практики не удалось раздобыть такую редкость. Восхищению лекаря не было предела, но меня сейчас больше волновало другое». «Настойка поможет Колину?» «Мне не терпилось вернуть брата к жизни». «Уверена, он уж точно не окажется таким уродом, как его кузен». Раймона и Кайрис много рассказывали о своем юном хозяине и никогда плохим словом не обмолвились, характеризуя Колина только с положительной стороны, а я им верила. «Они верные друзья, и не стали бы мне врать. На самом деле, жутко не терпилось познакомиться с близнецом поближе. Не будем спешить с выводами». Ответил серьезным тоном и склонился над Колином, раскрыл ладонь и прикоснулся к лбу парня прикрыл веки и выпустил из руки голубоватую магию. Я ёрзала в кресле от волнения, и малыши зашевелились, будто почувствовали мое состояние. Магия Нола стремительным импульсом пробежала по телу и сконцентрировалась на груди и колено, изменив цвет на серебристый. Свободной рукой он поднес к бледным губам брата эликсир, сначала лишь смочил их синей жидкостью, а потом резко рожал ему рот и опрокинул содержимое флакона. Я застыла без движения, как Адриан. С возвращением... «Господин Колин». вкрадчиво проговорил Мак, и в тот же миг брат открыл глаза. Голубые омыты сияли знакомым небесным блеском. Я бросилась к его постели и не сразу заметила, что слезы радости потекли по щекам. Коснулась его теплого плеча, и Колин повернул голову в мою сторону. Улыбнулся. Узнал меня, зашептал. «Моя каря». «Колин, я так счастлива, что ты наконец вернулся!» Повисла у брата на шее, неловко прижимаясь огромным животом. Не верила уже, что выкарабкаешься. Столько времени прошло. Кармен, сестренка, растрогался брат. Ну, чего же ты сырость развела? Живое, теперь все наладится. Все будет хорошо. Принялся меня успокаивать. Глазам не верю. Оценил мою распывшуюся Талию. Я скоро стану дядей. Ага, кивнула. Причем дважды. Мы близнецов ждем. Не удержалась, чтобы не похвалиться. Это мой муж, Адриан Лигерт. Указала на мага, это он нашел средство, которое исцелило тебя от яда. А это господин Ноа, целитель. Господа, безмерно благодарен за помощь. Колин приложил руку к сердцу и склонил голову. «Я перед вами в неоплатном долгу». Эй, нет!» — старик замотал головой. «Мне чужое слава не надо. Я лишь проследил, чтобы ни единой капли редчайшего эликсира не пропала даром». «Благодарите, вот его!» — ткнул пальцем в сторону Адриана — Он сотворил настоящее чудо для своей любимой жены. Впрочем, ее тоже благодарите. Она ваш истинный хранитель. Каря, как же я тебя люблю. Глаза молодого человека заблестели от слез. Спасибо. Спасибо единому, что ты есть. Колин снова стиснул меня в объятиях. Я обмякла, чувствуя, как на душе заскребли кошки. Настоящая Кармен погибла. И скрывать это долго все равно не получится. Морти обязательно раскроет брату глаза и выставит меня в худшем свете. «Значит, нужно сделать это первой, чтобы неприятная новость не стала ударом». «Господин Ноа, Адри, вы не оставите нас одних ненадолго. Нам с Колином нужно о многом поговорить». «Дорогая, дай Колину прийти в себя, сводится», — возразил Адриан, не скрывая беспокойства. «Господин Лигерт?» Вмешался лекарь. «За здоровье господина Хейдена я ручаюсь. А вот супруги ваши волнения противопоказаны». «Однако я вижу блеск решимости в ее глазах и не рискнул бы расстраивать женщину на таком сроке. Она все равно осуществит задуманное, но лучше пусть сделает это под присмотром. А я пока оценю кулинарные старания вашей экономки, а вы покараульте за дверью. Если понадобится помощь, позовете». «Ну, если вы настаиваете, — пробурчал муж, — пусть поговорит. Кармен, если что, я рядом». «А вы, молодой человек, — у порога Ноа обернулся, обращаясь к моему брату, — «Не спешите с выводами. Дослушайте госпожу Лигерт до конца». «Разумеется». Колин проводил старика задумчивым взглядом. Когда мы остались наедине, пытливо посмотрел мне в глаза. «Ты побледнела, Каря. Что-то не так? Что-то серьезное произошло, пока я отсутствовал?» «Да». «Произошло». Помедлила, подбирая слова. «Но разве можно как-то мягко сообщить подобное?» «Кармен Хейден...» умерла следом за родителями, которых отравили Баншера. Выдохнула признание и еле выдержала тяжелый взгляд, каким меня одарил близнец. А теперь позволь, я расскажу все по порядку. С братом мы проговорили несколько часов. За это время к нам несколько раз заглядывали Адриан, проверяя, все ли в порядке, Раймона приносила покушать, ничего не желая слышать в качестве оправданий за нарушение режима. Интересовался состоянием здоровья господин Ноа, которому пора было отправляться в дорогу. А мы все говорили и никак не могли наговориться. Колин живо интересовался делами семьи, изнывая от желания лично во всем разобраться. С негодованием отнёсся к неблагодарному поведению Мортимера, опозорившего имя Хейденов. Помянул недобрым словом баншеров, виновников разыгравшейся семейной трагедии. «Знаешь, я не удивлен, что кузен так опустился. Помню, отец постоянно жаловался на разгульный образ жизни брата, а сынок в него уродился». Но как этот беспредел допустили родовые духи, ума не приложу. Похоже, у Дольфы после смерти остался прохвостом, раз уж ему удалось пробиться в хранители. Как только верну себе поместье, первым делом подниму вопрос о сменах хранителя. Колин не сразу поверил, что его родной сестренки больше нет. Думал, это у меня на фоне беременности фантазия разыгралась. Но чем дальше мы общались, тем печальнее становился его взгляд. «Ты правда не моя каря», — сказал он с тоскливой грустью в голосе. Она бы сроду не подумала перечить тетке и покорно приняла бы любую судьбу, которую та ей уготовила. Я уже не говорю о семейных делах, которые ты взвалила на свои хрупкие плечи. Кари никогда не задумывалась о завтрашнем дне. Не уверен, хватило бы у нее решимости сброситься с башни замка, как было описано в книге, о которой ты говоришь. И в то же время ты сохранила в себе ее любовь к родному дому и даже ко мне. Я вижу те родные черты, чувствую твою искренность и нежную привязанность. Между нами всегда была особенная связь. И, как ни странно, она не оборвалась со смертью сестры. Более того, сейчас она стала как никогда сильной, крепкой. А милые карапузы в твоем животике точно мои племянники, и я их заочно уже обожаю. Я и так многое потерял, чтобы отказываться от единственного человека, который не оставил надежду и заботился обо мне все это время. Спасибо за понимание. Приобняла я Колина, тоже ощущая ту особенную связь, о которой он говорил. «Все у нас будет хорошо, сестренка», — улыбнулся брат. «А теперь пора вернуть графство и выгнать из поместья Мортимера», — решительно заявил Колин.